Чуть поодаль стояла пара крайне неряшливых философов, подсчитывавших монеты. — Ну, бедно как наши дела? — спросил Дидактилос. — Поднялись на 52 два обола, о, учитель! — Вот, видишь, с каждым днем мы зарабатываем все больше. Жаль, что она до 12 считать не умеет. Отрежь ей одну лапу, сварим похлебку. — Отрезать лапу? С черепахами так и следует поступать. Не есть же ее всю сразу. Дидактилос вдруг заметил пухлого паренька с красным лицом и косолапыми ногами, который стоял у входа во дворик. «Тебе чего?» — спросил он. «Это черепаха умеет считать до 12 вдруг промолвил юноша. «На этой скотине я только что потерял целых восемьдесят оболов», — воскликнул Дидактилос. «Все верно. Зато завтра...» Взгляд парня затуманился, словно он повторял только что услышанные слова. «Завтра ты сможешь поднять ставки три к одному!» Дидактилос в изумлении открыл рот. «Бедн!» — окликнул он. «Дай-ка мне эту черепаху!» Ученик философа наклонился и очень аккуратно поднял Ома. «Знаешь, — задумчиво промолвил Дидактилос, — Я сразу заметил в этом создании что-то необычное. — Смотри, — сказал я бедну, — вот наш обед на завтра. А он сказал, — нет, а она хвостом рисует на песке геометрические фигуры. — Геометрия и черепаха. Обычно это несовместимые вещи. Своим единственным глазом Ом посмотрел на Бруту. — Мне ничего не оставалось делать, — объяснил он. Только так можно было привлечь его внимание. Зато теперь он не отстанет от меня из чистого любопытства. А за любопытством обычно следуют сердца и умы. — Он бог, — сказал Бруто. — Правда? И как его зовут? — спросил философ. — Не говори, только не говори этого. Нас услышат местные боги. — Не знаю, — соврал Бруто. Дидактилос перевернул Ома. «И все-таки черепаха движется», — задумчиво произнес Бедн. «Что?» — не понял Брута. «Учитель написал книгу», — сказал Бедн. «Ну, не совсем книгу», — скромно возразил Дидактилос. «Скорее свиток». Настрочил небольшой труд. «В котором говорится, что мир плоский и плывет по пространству на спине у гигантской черепахи», — уточнил Брута. «Ты читал ее?» Дидактилос внимательно посмотрел на Бруту. — Ты раб? — Нет, — ответил Брута. — Я... Только не называй своего имени. Назовись песцом или еще кем-нибудь. — Песец, — едва слышно произнес Брута. — Ну да, — кивнул Бедн. — Я так сразу и подумал. Характерный мозоль на большом пальце от пера и чернильные пятна на рукавах. Брута посмотрел на большой палец левой руки «Я не...» «Извини», — усмехнулся бедно. «Ты, видимо, пользуешься левой рукой». «Обеими, но не слишком хорошо, как говорят». «А, — сказал Дидактилос, — то есть ты можешь зайти как справа, так и слева». «Что? Он имеет в виду, что для тебя еще не все потеряно?» Быстро перевел Ом. «О да!» — Бруто вежливо прокашлялся. «Послушай...» «Я ищу философа, разбирающегося в богах!» И замолчал. Так и не дождавшись никакой реакции, Бруто осторожно поинтересовался. «Надеюсь, ты не считаешь, что боги — это пережитки устаревшей системы вероисповедания?» Дидактилос, все еще поглаживая Ома по панцирю, покачал головой. «Нет, не люблю, когда вокруг меня лупят молнии!» Не мог бы ты прекратить все время его переворачивать? Он только что сказал, что ему это не нравится. — Если разрезать черепаху напополам, по кольцам можно определить ее истинный возраст, — заявил Дидактилос. — Хм, чувства юмора у него тоже нет. — Судя по речи, ты амнианин. Э, — Да, прибыл на переговоры. — Я скорее молчу, чем говорю. «И что же ты хочешь узнать о богах?» Брут, казалось прислушался к некоему внутреннему голосу. «Как они появляются?» — наконец ответил он. «Как растут? Что происходит с ними потом?» Дидактилос передал черепашку Бруте. «Такие размышления стоят денег», — предупредил он. «Когда закончатся те 52 два мы заплатим еще», — пообещал брута Дидактилос усмехнулся. «Похоже, ты и сам способен мыслить», — сказал он. «У тебя хорошая память?» «Ну, не совсем хорошая». «Правда? Хорошо. Пойдем-ка в библиотеку. У нее заземленная медная крыша. Боги ненавидят, когда о них треплются». Дидактилос наклонился и поднял с земли ржавую лампу. Мруто посмотрел на огромное белое здание. «Это и есть библиотека?» — спросил он. «Ага», — ответил Дидактилос. «Именно поэтому над дверью крупными буквами написано «Либрум». «Ну что это я объясняю? Ты же у нас писец».